Асквитт роздал меморандум Черчилля членам Комитета имперской обороны, в который входили ведущие члены правительства и некоторые военные лидеры. Заседание Комитета состоялось 23 августа 1911 года. Были заслушаны доклады о стратегических планах военного министерства и адмиралтейства. Отправка экспедиционного корпуса во Францию с началом боевых действий была одобрена. Отмировлтейству было поручено разработать планы переброски корпуса на французское побережье. Заседание комитета имперской обороны показало, что подготовка военно-морского флота к предстоящей войне осуществляется плохо. Асквит начал размышлять над тем, кого бы направить в адмиралтейство, чтобы заменить военно-морского министра Маккену. Наиболее подходящей кандидатурой казался Холдейн, однако у Холдейна были большие трения с адмиралами, а это означало, что для него в адмиралтействе с первого же дня создалась бы очень трудная обстановка. Нужен был другой человек. Обратиться к кандидатуре Черчилля побудили его решительные меры по борьбе с рабочим движением, а также проявленные им способности при рассмотрении военных вопросов. В конце сентября Асквитт спросил Черчилля, не хотел бы он пойти в Адмиралтейство. Известно, что тот же Асквитт задал этот вопрос Черчиллю несколько лет тому назад. Теперь времена и условия были другие. Адмиралтейство приобрело большое значение и сулило богатые возможности для активной деятельности в военной области. Черчилль сразу же ответил согласием. Двадцать третьего октября тысячи девятьсот одиннадцатого года Маккена принял у Черчилля Министерство внутренних дел и в тот же день сдал ему Военно-морское министерство. Не исключено, что готовность Черчилля перейти в адмиралтейство объяснялась и тем, что его действия в Министерстве внутренних дел вызывали резко отрицательную реакцию со стороны общественного мнения. Как заметил по этому поводу Остин Чемберлен. Черчилль почувствовал, что министерство внутренних дел становится для него слишком горячим местом, и пришел к совершенно определенному выводу, что поскольку он не в состоянии соперничать в области демагогии Слойд Джорджу, ему следует выступать в роли государственного деятеля и человека твердой руки. С переходом Черчилля в военно-морское министерство. Заканчивается период его формирования как государственного деятеля. Его задачей на новом месте была быстрейшая подготовка военно-морского флота Англии к войне с Германией, к войне, которая, как он полагал, могла начаться в любой момент.